Глава 60. Мои поздравления, Майлс, муж Филли накинулся на меня за завтраком на следующее утро. Лучшей новости я не слыхал за всю зиму. Это лучшее решение, принятое тобой за многие годы, и куда разумнее сделать его сейчас, пока ты ещё молода, и у тебя есть шанс опять выйти замуж, чтобы у Аивы появился хотя бы более-менее приличный отец. Он отправил кусок хлеба в рот и обезоруживающе мне улыбнулся. «Господи, Майлз, хоть раз в жизни мог бы проявить немного такта», — укорила его Филли, которая его примота не всегда была по душе. «Зачем Майлз развернулся, чтобы посмотреть ей в лицо? Она стояла за плитой. Если бы я проявил такт, проблема стала бы неясной, и Рози могла бы потерять решимость. Она понимает, что совершила ошибку, и все остальные тоже это понимают». Её муж жирный урод, и его нужно изолировать как можно более безопасным способом и говорить больше ничего. Когда мы познакомились, он был стройней, обиженно проговорила я, хотя на что мне было обижаться, не понимаю. Что ж, со временем он всё компенсировал. В последний раз, когда я видел его трясущуюся тушу в этом идиотском халате, согорцами в доме твоих родителей, мне показалось, что мне на встречу идёт Демис Руссос в платье Я уж испугался, что он сейчас разразится одним из своих нескончаемых греческих сентиментальных гимнов. «Ты моя, моя, моя навсегда!» — протянул он, поднимаясь из-за стола и размахивая руками, как проповедник в церкви. Я захихикала, но Филя не смеялась. Я заметила, что в последнее время выходки Майлза ее раздражают. Проходя мимо посудомоечные машины, она с треском захлопнула дверцу. Майл с Рози разводятся с Гари не потому, что у него проблемы с лишним весом, понятно? Хочешь верь, хочешь нет, проблема намного глубже. О, я уверен, так оно и есть. И всё равно, представляю, с каким облегчением ты прекратишь работать в ночную смену, а Рози, он подмигнул мне. Сломанные рёбра, сдавленное дыхание, занятия тантрическим сексом, потому что у тебя нет другого выбора. Ты же просто не можешь дригаться. Тайные страхи, что он тебя раздавит, и когда пара медики тебя обнаружит, ты будешь похожа на блинчик. Майлз, Филе была вся розовая. Почему ты не можешь держаться в рамках хорошего вкуса? Извини, извини. Я просто шучу, дорогая. Розе же не против, да? Ни капельки, Майлз. Нет, болтовня о зяте меня не раздражала, но мне, в отличие от Филе, несвойственны аристократические замашки». Я могу корчиться от смеха над пошлыми шутками с сексуальным подтекстом, но вот у Филли в этом плане всегда были проблемы. Она испытывала дискомфорт всё равно, что при виде незакрытого ящика или неровно расставленных молочных бутылок на столе. Я вовсе не говорю, что у него в унитазе были такие штучки, от которых вода становится голубой. И она никогда не держала в ванной лавандовые освежители воздуха. Но все же во многом она была дочерью нашей матери. «Ладно», — твердо проговорила я, — «пойду отнимать Айва у брата с сестричками, а потом поеду посмотреть коттедж. Фил, ты со мной?» «Какой коттедж?» — спросил Майлз. «Моей подруге Элис Филберн, она его снимает, и разрешает мне пожить у нее. Это домик в поместье Бесуотер». «Знаю этот домик», — кивнул Майлз, — «мы же знакомы с Филбернами, да, Фил?» «Да, конечно», — коротко ответила Фил. Больше она ничего не сказала, но я помнила, что они с Элис никогда друг другу не нравились. Пару лет назад, когда Элиса вдруг объявила, что снимает коттедж для уикендов почти в десяти минутах от дома моей сестры, я пришла в неописуемый восторг и сразу же устроила вечеринку у Филли, чтобы они перезнакомились. Затея потерпела крах. Филли и Элис с первого же слова начали раздражать друг друга — Из-за из-за нервов Филли принялась усерднее обычного изображать из себя мисс совершенства. А Элли, защищаясь, стала агрессивно подчёркивать свою богемность и петь панагирики пешим походом по Стамбулу и прелестям оргий на пляже. Естественно, Филли пришла в ужас и чтобы сменить тему ляпнула, что Берти получил место в школе, где научному образованию детей уделяется большое внимание. Элис подумала, что Филли хвастается и выдала тираду по поводу матерей, которые требуют от детей слишком многого. Затем Филли подала на стол вкуснейшие профитроли. Элис заметила, что в Маркс и Спенсер тоже продаются отменные десерты. Не пробовала ли Филли? Филли, до глубины души поражённая тем, что кому-то могло прийти в голову подавать покупные десерты, ответила: "Нет, как можно?" Элис показалась, что Филли смотрит на нее свысока, и она надулась. Вечер хромал к завершению, и тут Филли принялась восторгаться потрясающим новым сверхмощным душем, который они только что установили. Мол, он такой замечательный, что она теперь моется два раза в день. На что Элис ответила, что нельзя так глупо растрачивать воду. «В наше время люди слишком часто моются, и трех раз в неделю вполне достаточно». Филли ответила, что это бред, и любой, кто умоется три раза в неделю, начнет вонять. И тут Элис заявляет, «Да, я принимаю ванну всего три раза в неделю, и что же?» И Филли ответила, «Ну вот, теперь все ясно. Хм, никто не желает еще профитрольчиков». Тем временем мужья, почувствовав, что жены не очень-то хорошо общаются, решили компенсировать ситуацию и тихо, но верно напивались. В конце вечера Майлс стал уговаривать Филе забраться на стул и показать всем ее трусы Санта-Клаусом. «Давай же, дорогая, не будь занудой, все хотят посмотреть, давай же!» В конце концов, Филе в слезах вылетела из комнаты. Вспомнив тот случай, я вздохнула и подошла к телефону на комоде, чтобы позвонить Элис. Нужно было узнать, где лежит ключ от коттеджа. Элис не ответила, но я оставила сообщение на автоответчике, Так как знала, что скорее всего она пьёт кофе за кухонным столом и просто хочет узнать, кто звонит, прежде чем взять трубку. Так и есть, спустя минуту раздался звонок. Это Элис. Ты вспотена, с сарказмом бросил Мэлс. Ключ от коттеджа переспросила Элис, когда я объяснила ей, в чём дело. Вот ну, тебе придётся позвонить в большой дом. Раньше я оставляла ключ под горшком с геранью, но его как-то раз умыкнули, и с тех пор запасной ключ у Джосса. У Джосса. У Джослина Даберри, ну ты его знаешь, неизвестный скульптор. Его всё время по телеку показывают. Он ведёт все эти высокоинтеллектуальные программы по искусству на BBC2. Такой современный Микеланджело, неужели не слышала? Не слышала, но ведь программы, которые я смотрю, можно скорее назвать среднеинтеллектуальными, а может и низкоинтеллектуальными. Так вот, он живет в особняке, и наш коттедж на его территории. Когда приедешь туда, сразу поймешь, чтобы добраться до коттеджа, нужно проехать мимо его дома. И не пугайся, и вон громко лает да не кусает. Сама, понимаешь, художник, такие не любят, когда их беспокоят». Может быть, будет лучше, если ты ему сначала позвонишь и предупредишь, что я зайду? Конечно, позвоню, не переживай. Позвоню сейчас же. Я тут поговорила с Майклом по поводу того, что ты будешь жить в коттедже. Она вроде смутилась. И что он против? Он не отдела его всё не в этом, просто раз уж мы сдаём тебе коттедж и будем приезжать только по выходным, мы подумали, вообще-то это он подумал, не сможешь ли ты целиком взять аренду на себя? Так-то а мы и по выходным приезжать перестали. Просто, если честно, этот дом нам всегда был не по карману, и в последнее время мы почти там не бываем. Майкл говорит, что мы не можем себе позволить, чтобы это жила там бесплатно, понимаешь? Она виновато замялась. Нет, что ты, всё в порядке, торопливать-то я целая. Я возьму на себя оплату, и, если хотите, можете приезжать по выходным. Я не думала жить там бесплатно. И сколько вы платите? Она назвала такую непомерную сумму, что у меня подкосились коленки, а на глаза навернулись слёзы. Но этот дом был нужен мне как воздух. Я где-нибудь найду деньги. Если уж я решила бежать, то нужно быть подальше от Лондона, а Каттерш неподалёку от Филли идеальный вариант. Нормально, еле слышно пропищала я. О, отлично, она явно обрадовалась. Ты же знаешь, моя Кла, таких вещах с ним нельзя спорить. И правда, как бы Элис не била себя в грудь и не разглагольствовала о феминистском движении, именно этот мужчина, с точенным подбородком и тонким обаянием, одетый в безупречный костюм в гангстерскую полоску, носил брюки в этом доме. Но разве он больше не работает в Челтенхэме? Ведь коттедж может понадобиться ему в будни. Он ночует там примерно раз в неделю, но, если честно, Он с большой охотой остановился бы в отеле, где есть нормальная ванная и горячий ужин, тем более что компания всё равно платит. В последнее время он так и делает, потому что не считает других неудобств. Зимой дом прогревается примерно сутки, плюс нужно проветрить кровати. И как только он всё сделает, уже пора уезжать. Скажи ему, пусть приезжает в любое время, и не забудь позвонить этому скульптору, ладно? Может, ему не понравится, что вот так ни с того, ни с сего въезжают новые жильцы. Хорошо, я сейчас же ему позвоню, но не волнуйся. Если я тебя порекомендую, он не станет возражать. С Джоссом вообще проблем не будет, пообещала она. Он нормальный. Когда примерно через час, оставив детей дома на попечение Майлза, мы с Филли приехали в особняк Фарлингс, нам сразу стало ясно, что этот скульптор совершенно ненормален. Целую вечность мы стояли на ступеньках роскошного котсолдского особняка из крошащегося камня, и вот дверь наконец распахнулась, и с порога на нас злобно уставился высокий, хорошо сложённый, сердитый мужчина с рыжеватыми волосами и тяжёлыми веками. Что, раздражённо проревел он. Филя от испуга чуть не свалилась с крыльца. О, хмм, извините за беспокойство, пролепетала я. Мы друзья Элис Филберри. Что же за Элис Филбэм с нарочитой медлительностью протянул он. Берн, поправила я, сдержав идиотский смешок, который снимает у вас коттедж. Разве она не позвонила и не предупредила, что мы придём? Если я предупредила, то мой автоответчик Я не подхожу к телефону, когда работаю, по возможности, и, как правило, не открываю дверь. Разговаривая, он не сводил глаз Филли. Вот так обычно и бывает. Он явно отвлекся, и я набралась храбрости. «Извините, мы явно не вовремя. Давайте попробуем еще раз. Меня зовут Рози Мэдоус, а это моя сестра Филиппа Хэмптон». Я протянула руку и отважно улыбнулась. Он перевел взгляд на меня и пожал протянутую руку. «Мы с вами уже встречались. Я оторопела. Где?» «У входа в адвокатскую контору в Кенсингтоне. Сегодня вы немного более решительны, чем тогда, миссис Мэдоуз». «О, я была застигнута врасплох, но это был он. Те же глаза, тот же легкий тягучий американский акцент». Я раскрыла рот. «Надо же, как странно, что мы оба». Встречались с адвокатом по разводам. Согласен, только вот я зашел к своему по совершенно обычному делу. Фирма принадлежит моему зятю, и в нижнем ящике стола у него хранится отменная шотландская виски. А чем вы оправдаетесь? Ничем пролепетала я и залялась краской. Черт, ну и нахал. Нахал и лезет не в свое дело, да к тому же вовсе не такой симпатичный, как мне сначала показалось. Пусть он загорел, и но лицо у него зажатое, замкнутое, и ещё он старше, чем я себе представляла. Мешковатый тёмно-синий свитер и вельветовые брюки почему-то покрыты слоем пыли, и без шикарного костюма от городского лоска не осталось и следа. И чем могу быть полезен, раздражённо продолжил он. Во-первых, пригласи на свойти, подумала я, но сдержала злость. Мне нужен этот коттедж. Сделав глубокий вдох, я объяснила предложение Элис. «Значит, вы хотите арендовать коттедж вместо нее, так я понимаю?» «Да, если вы не против». Он оглядел нас, словно двух уличных мальчишек, которые упрашивают его разрешить им помыть машину. В глубине дома раздался телефонный звонок, он оглянулся. «Придется подойти. Это, наверное, моя жена звонит из Штатов. Зайдите на минуту». выражаясь, как это он отличает бесполезные звонки от важных из Америки. Мы последовали за ним в просторный холл со стенами, выкрашенными в медовый цвет. Две из них от пола до потолка были заставлены книгами. Он подошёл к телефону, который стоял на антикварном комоде в углу. Алло, Анабель, где тебя носило, чёрт возьми? Я всё утро тебе названивал. Ах, ну ладно, слава богу, ты сама позвонила. Я так понимаю, ты вернёшься во вторник, по крайней мере, так мне передал один из твоих мальчиков на побегушках. В четверг, понятно, он помрачнел. Потрясающе, да, это всё отодвигается, это двигается. Скоро доберёмся до следующего тысячелетия. Бедняжка Набель, подумала я, присев рядом с Филли у камина и грея пятки, должно быть, жизнь с этим парнем настоящий ад. Я дернулась, чтобы погреть пальцы, и украдкой взглянула на фотографии на каменной каминной полке. В серебряной рамке стояла семейная фотография: его жена Анабель, судя по всему, и три довольно красивых ребёнка: мальчик и две одинаковые девочки. У всех были светлые волосы, слоичная кожа и ярко-голубые глаза. Я взглянула на их мать. тоже красавица, но в отличие от детей, смуглая холёная брюнетка с сильным умным лицом, большими карими глазами и резкими тёмными линиями бровей. И вдруг я её узнала. Господи, это же та американская женщина-фюрер адапт здорового питания. Очень молодая, невероятно преуспевающая, автор книг о том, как контролировать свою жизнь, своё питание, своего любовника и ещё чёрт знает что. «Конечно, она Белл Джонсон. Боже, она так молода. Не может быть, чтобы эти крепенькие детишки школьного возраста, обступившие со всех сторон, были ее. Должно быть, она родила восемнадцать, в промежутках между написанием бестселлеров и интервью на телевидении». Я обернулась и посмотрела на Джосса. Он заканчивал разговор с женой, а я за ним наблюдала. «Конечно, она была Белл Джонсон. Боже, она так молода. Он вроде успокоился, перестал рявкать и даже начал изредка улыбаться. Смягчившееся его лицо стало безусловно красивее, хотя на мой вкус, чересчур надменным. Он стоял в полуоборота, позволяя нам во всей красе увидеть свой профиль. Свет от лампы, ловко примостившейся на комоде, вырисовывал морщины вокруг глаз и пылинки в волосах. На судя по всему, терпеть она был было нелегко. Он опустил трубку. Извините, Он устался на нас, будто не мог припомнить, кто мы такие. Не заметила, что его взгляд снова устремился к Филе. Ах, да, коттедж. Он выдвинул ящик комода и достал связку ключей. Что ж, если Фильберны хотят передать в аренду, я не против. Рано радуется, советую сначала пойти осмотреть дом. Это настоящая помойка. Пойдёмте. Он с треском захлопнул за нами дверь и, похрустывая гравием, зашагал по подъездной дорожке. Мы с Филли семенили следом. В роще дорожка разветвлялась, и мы свернули направо. Дорога кружила и шла горкой, огибая дом, выходя в сад. За садом был выгул, за ним луга, которые спускались в долину, перерезанную ручьем, а на противоположном берегу вырастали холмом и исчезали вдали. От такой красоты у меня перехватило дыхание». Я обернулась и посмотрела на дом, приютившийся на выступе холма за нашей спиной. Несмотря на громадные размеры, дом очень гармонично вписывался в окружающий пейзаж с пряничной деревенькой у подножия холма. Казалось, будто столетия назад здесь произошло спонтанное естественное извержение код Солдского камня, который поднялся из земли и так и остался на холме, после чего искусные человеческие руки внесли пару завершающих штрихов. россыпь готических окон, пара дверей арок, остроконечных башенок и горгулей. А потом природа снова взяла свое, обильно покрыв все сооружение паутиной глицинии, дикого винограда и жимлости, и смягчив общий эффект. «Чудесный дом» застенчиво пробормотала я. Возможно, но изнутри он крошится и разваливается. Он слишком огромен, содержание обходится в копеечку — Если честно, я бы снёс половину, здорово бы сэкономил на счетах за отопление. В моей бедовой жизни я достигла такой стадии, когда люди жалующиеся на жизнь, хотя у самих всего навалом, начинают меня слегка раздражать. "Нечего ныть, что твой дом слишком огромный. Возьми сдай его местным в Волгограде, а сам живи в передвижном фургончике". "Выключите половину обогревателей", вежливо посоветовала я. менее экстремальный способ сэкономить. Он снизошёл до улыбки. Мы, она голова кружительной скорости, шагали мимо конюшен на противоположную сторону, и тут он обернулся и вопросительно на меня посмотрел. Вы одна будете жить в коттедже? Я и мой маленький сын Айва, ему чуть больше 2 лет. Ага, понятно. И где же его отец? Мы больше не живём вместе. Я посмотрела ему прямо в глаза. Поэтому я и была вчера в адвокатской конторе. А, извините. Не хочу допытываться, но думаю, мне нужно примерно знать, как обстоят дела. Извинение было искренним, и я его приняла. Хорошо, я понимаю. Ох, я споткнулась о ваш булыжник, один из тех, что валялись во дворе, и еле удержала равновесие. "Одна из опасностей проживания здесь увы", заметил он. "Осколки из моей мастерской". Всё, что мне не нужно, я просто выбрасываю сюда. Вот где я работаю. Он кивнул в сторону большого амбара. Громадные чёрные двери закрыты на засовы и задвижки. Здесь я леплю и стучу молотком. И большинство моих работ заканчивает жизнь в этой мусорной куче, он пнул ногой булыжник. Ага, значит, вот где все его драгоценные скульптуры. В этом амбаре наверняка полно бронзы и древнего камня. «Интересно, на что похожи его работы?» Элис говорила, что он профессор Королевского колледжа искусств, значит, он действительно талантлив. «Это тоже ваше?» — спросила я, увидев стадо волосатых коров, которые пялились на нас через забор. «Да, это лонгхорны. Я держу очень маленькое стадо. Скульптуры с животными сейчас очень популярны, это мои модели». Правда, меня интересуют только старые породы. Полосатая гулойская, например. Мой муж фермер с улыбкой проговорила Филли. Вы наверняка его знаете, Майлс Хэмптон. Он уставился на неё. Нет, не знаю. Ответ был вежливым, но холодным. Филли зарделась. Она не привыкла к такому недружелюбному обращению. Внезапно он остановился и мы с Филли, следуя чуть позади, чуть не врезались в него, как персонажи из мультика. Вот мы и пришли. И не говорите, что я вас не предупреждал. Я удивлённо оглянулась. Мы проходили мимо сараев, которые я поначалу приняла за фермерские пристройки, но теперь в самом конце ряда амбаров я заметила крошечный каменный коттедж, похожий на навес. Как будто строители решили прилепить его сбоку в последний момент. Джосс забрянчал связкой ключей, выискивая нужный. Обычно этими делами занимается Аннабель, а я не был здесь уже 100 лет. Проклятье, все эти ключи одинаковые. Погодите-ка, вот нашёл. Он отделил ключ от связки и вставил его в замок. Как я и говорил, я понятия не имею, что там внутри. А, чёрт, проклятая дверь застряла. Он отступил назад и приложился плечом к облупливающейся голубой краске. Дверь распахнулась, и он влетел в дом, исчезнув во мраке. Мы с Филей осторожно прошли через низкий вход. В комнате было очень темно и, судя по всему, очень тесно. Сильно пахло плесенью. «Ни черта не вижу», — рявкнул Джосс. «Это потому, что на окнах ставни радостно заметила я и побежала их открывать. Сквозь грязные стекла застроился холодный зимний свет. Посмотрите», — воскликнула я, закружившись на месте, — «здесь так мило». Ну чего себе мило, это же крысятник какой-то фыркнул Джосс, оглядываясь вокруг. Плешивый зелёный ковёр, диван с торчащими ржавыми пружинами, выцветшие розовые обои, отклеившиеся по углам под низким потолком, покрытым подозрительными коричневыми влажными потёками. Повсюду царила запастенней сырость. Здесь сыра произнесла Афили с отвращением, наморщив нос. Не ерунда, просто нужно проветрить хорошенько. Здесь давно никого не было, вот и всё. Я прошла через комнату тремя шагами и распахнула ставни на другом окне, впуская больше света. Попыталась открыть и окно тоже, но поспешно захлопнула, когда оно чуть не слетело с петель. Не оглянулась, не обращая внимания на неодобрительные взгляды моих спутников. Я тоже чувствовала заброшенность и упадок, но кроме этого видела большой уютный открытый камин, красивое окно с эркером и широким деревянным подоконником, из которого открывался восхитительный вид на Глостерширские деревенские просторы. Передо мной расстилались тёмно-зелёные зимние поля, разделённые на квадратики низкими серыми стенами загонов. На полях паслись стада овец. Блаженство охнуло «Рози, тебе нельзя здесь жить», — донесся сердитый голос Филли, — «откуда ты из другого мира?» «Иди посмотри на кухню. Здесь гораздо хуже, чем я предполагал». Кухне, надо признать, и вправду была смех да грех. Там была плита или что-то вроде того, но явно довоенного производства. Раковину с потрескивающей эмалью было страшно наполнить водой». Со стен слезала белая краска, красный линолеум был весь в пузырях. "На да это всё только кажется", прямо проговорила я. "Немножко покрасить, прибить линолеум, положить трясниковые коврики, в раковину можно тазик поставить, я с Дисмиком всё починю". "Ваша сестра про вас сказала, Джосс, войди на кухню с удручённым видом. Я только что проверил водопровод. С маленьким ребёнком здесь жить нельзя". Уж не знаю, о чём она был думала, когда сдавала эту развалину. Даже в качестве дачного домика это полное недоразумение. Прошу вас, я положила руку ему на плечо. Прошу не говорите так. Не запрещайте мне здесь жить. Здесь хорошо, правда? Я постараюсь, и здесь станет уютно. Должно быть, вы в отчаянии, раз хотите жить здесь. Я в отчаянии. Повисла тишина. «Что за глупости? Она вовсе не в отчаянии!» — горячо воскликнула Филли. «Рози, ты прекрасно знаешь, что мы можем пустить себя пожить к нам». «Знаю, Филли, но я не хочу, мне хочется...» «Я замялась и поправилась. Точнее, мне нужен собственный дом». «Здесь всего-то работы», — обратилась я к Джоссу. «Хорошенько прибраться, покрасить стены, повесить новые занавески». «Занавески могу сама шить, правда, я отлично управляюсь с иголкой». Дайте посмотрим, что наверху, не сразу ответил он, выслушав мою речь. К счастью, наверхо дела обстояли получше. Обои ещё держались на стенах, ковры были протёрты не до дыр, и сантехника в ванной, хоть и старая, была чистой и нормально работала. Вот видите, торжествующе сказала я. Всё идеально. Намного лучше, чем на первом этаже, но вовсе не идеально, угрюмо пробормотал Джус. Почти вся мебель безнадёжно разваливается. Он наклонился, осмотрел старый сосновый стул, который явно потерял ногу и сохранял равновесие только за счёт того, что её приткнули на место. Он пнул стул ногой, тот послушно развалился. С чего она был решила, что можно набить дом таким мусором у мане прилажу. Эти старые сосновые развалюхи в деревенском стиле, кишалые древесными личинками, ещё когда она их покупала. Наверняка весь этот хлам с гаражной распродажи. А мне нравится, с улыбкой проговорила я. Мне нравятся старые вещи. Я уселась на древнюю железную кровать и радостно похлопала по матрасу. Джос посмотрел на меня сверху вниз и нахмурился. Вы не прочь, если я вас проспонсирую? Я терапева. Хм, не знаю. Я сама могу о себе позаботиться, а что? Господи, это что ещё за вопросики? Ну что он предлагает мне спать с ним за деньги? Это что же, вроде помещичьи десятины, что ли? Я о мебели мягко поправил он. Не имею в виду мебель, понимаете? Хотел отправить вас в John Lewis с моей кредиткой, если, конечно, новые стулья не вызывают у вас приступы дурnatы. Просто Набельс изволит опустить свой зад не иначе как на стул, на котором до неё сидело несколько поколений аристократических семей. О, я вспыхнула, чувствуя себя идёткой, но и испытав немалое облегчение. Нет, что вы, я совсем не против, это даже здорово. Ха, оторваться в мебельном супермаркете с чужой кредиткой? У меня глаза загорелись. То есть я могу взять вашу карточку? Правда, честно? Ох, спасибо большое. При одном условии. Каком? Что вы пригласите кого-нибудь наладить водопровод, установить более-менее приличную кухню, а потом купите нормальную мебель. Не хочу предстать перед судом за то, что бездомная женщина и грудной ребёнок подхватили дифтерию, проживая у меня на заднем дворе в антисанитарных условиях. Он, конечно, я всё сделаю. О, Филли, он мне разрешил, крикнула я сестре, перегнувшись через перила. Та как раз поднималась вслед за нами. Скажем так. Пока здесь ремонт, уменьшим аренду вдвое, сказал Джосс, выходя на лестничную площадку. Вы делаете мне одолжение, что остаётесь здесь и будете следить за работами. То есть аренда будет вдвое меньше, чем сказала Элис, временно. Хотя должен предупредить, когда вернётся Анабель, он замялся. Да, безусловно, это временно. О, спасибо вам огромное, спасибо.